«Пока не ясно. Но ведь ты же с ней, по-моему, не разлей вода. Что ж, она мне нравится, красоту не спрячешь. По-твоему, мне следует пригласить ее в горы собирать эдольвейсы? Нет, просто я подумал, что раз ты пишешь научные труды, то у тебя наверняка есть какие-то соображения по поводу ее нынешнего состояния. И затем посвятить ей Всю свою жизнь. Ну, ладно. Ладно. Боже мой, боже мой. Примирительным тоном Прогудел Франц. Принеси, пожалуйста, Дику еще один стакан Пива, крикнул он Затем возившийся на кухне Кэте. Спасибо, но С меня, пожалуй, хватит. Нам ведь идти сегодня к Дамлеру. Кстати, мы с ним пришли к выводу, что самое лучшее — это держать ситуацию, как и раньше, под неусыпным контролем. Ведь прошел уже месяц, и можно не сомневаться, что бедняжка в тебя влюблена». Разумеется, не будь она пациенткой нашей клиники, мы лишь пожелали бы вам двоим счастья, но пойми, мы поставили на карту все, чего достигли. — Я соглашусь с любым решением доктора Домлера, — ответил ему Дик. Однако на самом деле он не очень-то верил в то, что Домлеру окажется под силу расставить все точки над «и». Ведь главное неизвестное в этой сложной задаче — он, дигдайвер. Так случилось, что помимо его собственной воли окончательный выбор остался за ним. Он вдруг вспомнил, как однажды в детстве спрятал ключ от серванта, в котором стояла серебряная посуда. Все носились по дому в напрасных поисках, а он знал, что злополучный ключ преспокойно лежит себе в верхнем ящике комода, там, где мать имеет обыкновение хранить носовые платки, и молчал. В тот день он, должно быть, впервые в жизни почувствовал себя чуждым мирских забот философом. И вот сегодня, входя вместе с Францем, в кабинет профессора Дамлера. Он опять был во власти этого пьянящего ощущения. Перед Дамлером он благоговел. Его обрамленная бакенбардами лицо напоминало дикую заросшую виноградом террасу какого-то старого гостеприимного дома. А еще оно казалось ему ликом святого, Бесспорно, Дику доводилось знавать людей и более одаренных, чем Домлер, однако никто из них не производил на него такого незабываемого впечатления, как этот седовласый старик. Всего лишь полгода спустя Дик будет думать то же самое на его похоронах. Погаснет на террасе свет, усохнет старый виноградник. Он навсегда запомнит его виднеющиеся на белоснежном фоне на воротника бакенбарды. И под желтоватым старческими веками навсегда затихнут те бури, что пронеслись когда-то перед на редкость проницательным, словно видящим человека насквозь взглядом его неизменно прищуренных глаз. «Доброе утро, доктор!» Дик стоял перед ним на вытяжку, как в армии. Доктор Дамлер неспешно сплел свои малоподвижные пальцы. Франц принялся излагать ему ситуацию, тем самым тоном, которым говорят обычно «секретари», И связные офицеры. Наконец профессор перебил его на полуслове. Ну что же, похоже, что мы добились определенных успехов, негромко сказал он. Отныне нам остается полагаться на помощь доктора Дайвера. — Простите, но я и сам, похоже, нуждаюсь в помощи, — попытался было возразить сбитый с толку Дик. — Ваше личное отношение к данному вопросу мы в расчет не берем, — заявил Дамляр. — Однако мы не можем игнорировать тот факт, что со всем этим так называемым замещением Он бросил короткий, но исполненный убийственной иронии взгляд на Франца, который, впрочем, немедленно отплатил ему той же монетой. Давно пора закругляться. Да, сегодня мисс Орен чувствует себя прекрасно. Однако никто из нас не возьмет на себя смелость судить, каким образом скажется на нее... Психически то действие, что она неминуемо воспринят как трагедию. Франц хотел было что-то возразить, но Дамляр жестом велел ему молчать. — Я прекрасно понимаю, в каком двусмысленном положении вы оказались. — Просто ужасно. В ответ профессор откинулся на спинку своего знаменитого кресла и расхохотался. — А может быть, вы и сами к ней давно неравнодушны? Все еще смеясь, спросил он. Видя, как поблескивают его маленькие хитрые глазки, Дик понял, что Дамлер загоняет его в скользкое и почел за благо сделать вид, что разделяет его веселье. Надо быть слепым, чтобы не заметить ее красоты. Однако я не имею ни малейшего намерения. Франц вновь попытался вмешаться, однако Дамлер остановил его и в этот раз задав, наконец, Дику прямой вопрос — «А вам не кажется, что сейчас для вас лучший выход — это уехать?» «Но в данное время мой отъезд невозможен». Доктор Дамлер обернулся к Францу. «В таком случае нам остается лишь ускорить отъезд мисс Уоррен». «Как вам будет угодно, профессор?» — склонил голову Дик. Ситуация ведь далеко не простая. Намлер тяжело, словно без ноги колека на костылях, поднялся со своего кресла. Но вы-то, светило великие, должны были знать, что этим кончится. По-видимому, ему казалось, что он кричит. Но в действительности голос его был тих и печален. С трудом, опустившись обратно в кресло, он молча ждал, когда затихнут первые раскаты неспосланного им на своих неродивых коллег грома. Ему необходимо было отдышаться. Дик прекрасно видел, что Дамлер на пределе, да и... О самом себе он сейчас мог сказать почти то же самое. Когда же гром начал стихать, Франц все же умудрился наконец замолвить словечко. Доктор Дайвер — человек большого ума и редкого таланта, начал он. Я просто уверен, что стоит ему правильно оценить ситуацию, и он тотчас же примет лучшие из возможных решений. Боюсь, что отъезд его или мисс Уоррен будет малоэффективен. Не лучше ли нам, заручившись поддержкой доктора Дайвера, выработать единую стратегию и просто действовать сообща, здесь и сейчас? — Итак, доктор Дайвер, что вы на это скажете? — спросил Дамляр. У Дика все это вызывало, как минимум, омерзение. Однако, вспомнив, каким тягостным оказалось для него воцарившееся после вынесенного домлером приговора молчания, он решил, что дальше сидеть, сложа руки нельзя, и тогда его прорвало. Прежде всего прошу вас принять во внимание тот факт, что чувство ни не является безответным. Сказать во правде я уже не раз и не два задумывался о том, чтобы сделать ей предложение. — Боже, правый Дик, что ты несешь? — испугался Франц. — Минуточку, — попытался унять его Дамлер, но безуспешно. Франца было уже не остановить. «Сделать ей предложение?» — воскликнул он. «Да ты хоть понимаешь, что это значит? Это значит полжизни отдать на то, чтобы ей быть врачом. Сиделка еще черт знает кем. Думаешь, до тебя таких героев не было? В одном случае из двадцати люди разводятся после первого же рецидива. Не это уж... В таком деле лучше сразу обрубать все концы. — Ну, что же вы думаете? — спросил Дико Дамлер. — Ясное дело, что Франц прав. Глава седьмая Малоприятный разговор о том, как Дику следует поступить с мисс Уоррен, продолжался почти до вечера. В итоге сошлись на том, что доктор Дайвер должен, оставаясь для нее воплощением идеала, тем не менее постепенно исчезнуть из ее жизни. Когда же сей странный консилиум был, наконец, завершен, и Дик, поднявшись со стула и бросив взгляд в окно, увидел, что на улице идет дождь, ему вдруг пришло в голову, что где-то за нескончаемыми серебристыми струями льющейся с неба воды о нем должно быть думает грустя и любя Николь. И надо же было такому случиться, как только он, застегнув на все пуговицы свой пиджак и нахлобучив шляпу, вышел на улицу, судьба подарила им случайную встречу. Николь пережидала дождь под навесом парадного входа. «А знаете, я уже придумала, куда нам с вами сегодня можно будет пойти», — сказала она. «Видите ли, раньше, когда мой рассудок был помутнен, мне казалось естественным просиживать все вечера в палате вместе с другими пациентами. И то, что я была вынуждена там выслушивать, совсем не казалось мне странным. Но теперь-то я совершенно здорова. Я отлично понимаю, что за бред они несут. Должна вам сказать, порой это просто... просто... Но ведь вы скоро уезжаете, не так ли? О, да, очень скоро. Всего через пару недель за мной приедет сестра. Ее зовут Бет, но мы всегда называем ее Бэби. Мы с ней будем путешествовать. Ну, а затем я вернусь сюда еще на месяц. «В последний раз. Сестра, как я понимаю, старше вас. О да, у нас с ней изрядная разница в годах. Ей сейчас 24. Знаете, наша Бэби — настоящая англичанка. Она живет в Лондоне у нашей тети, у папиной сестры. Она даже замуж собиралась за британского офицера, но он был убит на войне». Я его так ни разу и не видела. За пеленой дождя бледным пятном виднелось клонящееся к закату солнце, и в его тусклом свете матовая кожа ее лица отливала золотом. Никогда прежде не доводилось дико любоваться столь совершенной красотой. Высокие скулы, не слишком яркий, но ровный здоровый румянец Все это волей-неволей наталкивало на мысль, что именно так выделяется среди своих не столь породистых собратьев многообещающий жеребец, существо, которому предназначено судьбой не только превзойти собственных родителей, но и совершить определенного рода прорыв. Это лицо будет прекрасно и в зрелые годы не узуродует его и старость, ибо заложенные в нем природой пропорции не подвластны времени. — Простите, что-то не так? — встревоженно спросила Николь, заметив его взгляд. — Ах, нет, что вы? Просто я подумала о том, что вы созданы для счастья. — В самом деле? — встрепенулась она. — Впрочем, думаю, вы правы. Хуже, чем было, уже не будет. На этот раз местом свидания был избран дровяной сарай. Скрестив обутые в туфли для гольфа ноги и плотно закутавшись в берберри, раскрасневшаяся от сырого ветра, Николь одарила своего избранника долгим пытливым взглядом. Дик стоял, прислонившись к потемневшей от времени деревянной стене. Даже здесь, среди чурбанов и опилок, в его манере держаться, сквозило горделивое превосходство. Незаметно наблюдая за его лицом, она все чаще замечала, как сквозь обычное для него Серьезное и внимательное выражение проглядывает то мальчишеская насмешка, то искренне делавшая его особенно притягательным радость. Более всего ее интересовала и одновременно отпугивала та грань его характера, на существование которой однозначно указывала его ирландская внешность. Эту часть его души она представляла себе крайне смутно, Но именно поэтому она и будоражила ее воображение. Николь догадывалась, что там, на темной, неисследованной стороне, скрывается его типично мужская несгибаемость. Что же касается другой его грани, той, которая, сформировавшись в результате воспитания, сообщала ему ставшую основой его успеха «приятность в общении», то здесь Николь сразу же чисто по-женски почувствовал себя полноправной хозяйкой. «Ну что ж, зато это ужасное заведение сделало из меня настоящего полиглота», — сказала она. Со здешними докторами мне приходилось общаться на французском, с сиделками на немецком» с несколькими уборщицами, с одной пациенткой на ломаном итальянском, а еще благодаря одной даме из соседней палаты я изрядно усовершенствовал свой испанский. По-моему, это прекрасно. Он пытался придать разговору ни к чему не обязывающий светский тон, однако нужные слова отказывались приходить ему на ум. Впрочем, музыку я тоже не забросила. Надеюсь, вы не подумали, что меня интересует один риктайм. Буквально каждый божий день я по несколько часов кряду упражняюсь на пианино. К тому же, вот уже несколько месяцев я исправно езжу в Цюрих и слушаю там курс по истории музыкального искусства. Честно говоря, именно музыка меня чаще всего и спасала. Музыка и еще живопись. Сидя на бревне, она вдруг наклонилась, оторвала от своей видавшей виды туфли, державшейся на честном слове клочок нашивки, вновь взглянула на Дика, добавила. «А знаете, я сейчас подумала, как здорово было бы написать ваш портрет, вот так, как вы сейчас стоите». Видя, как бесхитростно она выставляет перед ним на показ свои таланты, будто ища его одобрения, он почувствовал безотчетную грусть. «Честно говоря, я вам завидую», — вздохнул он. «Лично у меня теперь все силы и время отнимает работа». Ах, ну что вы! Я считаю, что мужчина и должен...» посвятить свою жизнь, пусть нелегкой, но важной и почетной профессии. Тотчас же подхватила она. А вот девушка, как мне кажется, должна уметь целую кучу всякой всячины. Ведь потом, выйдя замуж, она должна будет учить всему этому своих детей. — Возможно, вы правы, — с нарочитой небрежностью бросил он. Николь не ответила. Дику хотелось, чтобы она открыла ему свою душу, хотелось как можно скорее раз и навсегда растопить ее надежду. Но она упорно продолжала молчать. «Ну что ж, я рад, что вижу вас в полном здравии», — произнес он. «Постарайтесь вычеркнуть из жизни все то, что с вами случилось». Разумеется, первое время вам придется избегать слишком сильных эмоций, однако уверяю вас, что менее чем через год, вернувшись в Штаты и с головой окунувшись в тамошнюю и светскую жизнь, вы встретите свою любовь и будете счастливы. Какую такую любовь? мрачно спросила Никольска, вырнув носком своей. Из туфли, прилипшей к дощатому полу ком грязи. Самую, что не наесть настоящую и взаимную, продолжал стоять на своем Дик. Пускай не через год, но рано или поздно. Поймите же, у вас нет причин отказываться от личного счастья. Без зазрения совести добавил он. Представьте. Полный дом прелестных малюток. Разве тот факт, что вы, несмотря на столь юный возраст, сумели одержать над постигшим вас было несчастьем поистине блестящую победу, не является прямым доказательством способности вашей психики восстанавливаться в ускоренном темпе? То есть ваши душевные силы практически неисчерпаемы. Я просто уверен, что, обзаведясь семьей, вы будете продолжать нести возложенное на вас бремя забот и через десятки лет после того, как многие из ваших подруг разочаруются в жизни, и он посмотрел ей в глаза, в них была боль. Это из его рук она приняла горькую пилюлю. Это он напомнил ей все, что лучше было бы забыть. И «Решиться на замужество я не смогу еще очень долго», — чуть слышно пробормотала она. Дик был слишком расстроен, чтобы продолжать. Отвернувшись к окну, за которым простиралось зеленеющее поле, он тщетно пытался вернуть себе прежний циничный настрой — В любом случае, уверяю вас, что все сложится просто отлично. Все врачи клиники во главе с профессором Домлером прочат вам счастливое будущее. А доктор Грегори так вами гордится, что, по всей видимости, не говорите мне о докторе Грегори. Я его ненавижу». А вот это, поверьте, напрасно. И мир Николь разлетелся на куски. Правда, он и до этого был хрупок. Ее едва устоявшийся, от начала до конца придуманный ею самой мир. А под его развалинами все еще продолжалась борьба раздирающих ее страстей — Неужели всего лишь час назад она, стоя у парадного входа и думая о предстоящей встрече, трепетно, словно приколотый к платью букет, хранила свою надежду? Она вдруг вспомнила, как, затаив дыхание, застегивая пуговицы и поправляя кружева, для него первое дуновение весны и кружащий голову запах нарцисса — «Все!» Решительно все было для него. «Разумеется, мне будет приятно вернуться к прежним развлечениям», — неуверенно проговорила она. Ей вдруг пришла в голову отчаянная мысль взять и рассказать ему о том, как она богата. Пусть узнает, в каких огромных и роскошных домах ей доводилось жить. Пусть поймет, что то уже сама по себе она драгоценность. Должно быть, в нее вселился дух ее покойного отца, оборотистого торговца лошадьми Сида Уоррена. Но это длилось лишь мгновение. Сумев преодолеть соблазн, она решительно отмежевала любовь от денег. Капитал, инвестиции, проценты нет уж. Пусть лучше вся эта чушь навсегда останется там, где ей положено быть, а именно в душных и сумрачных кабинетах того громадного, обставленного в строгом викторианском стиле особняка, где миновала большая часть ее детства. И что за нужда, если теперь у нее и вовсе не будет в этом мире пристанища, а будет лишь пустота и боль». «Пожалуй, мне пора возвращаться в корпус. Глядите, уже звезды!» Идя с ней рядом, Дик чувствовал, как она несчастна. На лице у нее блестели капли дождя, и ему вдруг захотелось собрать их губами. «Кстати, на днях сестра опять прислала мне новые пластинки», — сказала она. Просто не терпится их послушать. Возможно, вы знакомы с творчеством. Оставшись один, Дик твердо решил со всем этим покончить. Сегодня же, после ужина. А еще ему очень хотелось врезать по физиономии Францу. Ведь это по его милости он умудрился влипнуть в столь отвратительную историю. Он решил подождать Николь в вестибюле. Вскоре в дальнем углу замаячил чей-то берет, но, приглядевшись, Дик понял, что это не она. Ее берет был мокрым от дождя, а этот, этот прикрывал послеоперационный шов. Спустя минуту из-под берета выглянули любопытные человечьи глаза, и, пожелавший побеседовать с диком пациент, подошел ближе. «Добрый вечер, доктор». «Добрый вечер, Мсе». «Хорошая погода». «Да, просто отличная». «А вы к нам совсем? «Нет» всего лишь с визитом. «Ах вот как! Ну, прощайте, доктор!» После этого короткого диалога бедняга в берете удалился. Он, по-видимому, был счастлив, что в очередной раз доказал свою способность общаться с себе подобными. Дик продолжал ждать. Через некоторое время со второго этажа спустилась сиделка. Ей было приказано кое-что ему передать. «Доктор Дайвер, мисс Уоррен приносит вам свои извинения. Ей слегка не здоровится. И она велела сообщить вам, что решила сегодня лечь пораньше. Ужинать она будет у себя наверху». Сказав это, сиделка бросила на него выжидающий взгляд – Она, похоже, думала, что доктор усмотрит в поведении мисс Орен начало рецидива болезни. Ну что же, судорожно глотая слюну и пытаясь унять сердцебиение, проговорил он, надеюсь, вскоре ей будет лучше. Благодарю вас. Он был зол и озадачен. По всей видимости, она сама решила его отпустить. В коротенькой записке, извинившись перед Францем за то, что не сможет сегодня вечером с ним увидеться, Дик решил прогуляться по окрестностям. Однако стоило ему дойти до ближайшей трамвайной остановки, где последние отблески весеннего заката золотили и рельсы, и стекла билетных автоматов, как ему вдруг почудилось, будто видневшееся в сумерках очертание двух зданий небольшого здешнего отеля и одного из корпусов клиники, вдруг взмыли ввысь и, повиснув над землей, накренились сперва друг к другу, а затем в противоположные стороны. Его объял безотчетный ужас. Лишь услышав под ногами скрип увесистых булыжников, которыми была вымощена следующая улица, он, наконец, успокоился. Дик считал, что не пройдет и суток, как Николь пришлет ему весточку. Но от нее не было ни слуху, ни духу. Подумав, что она, возможно, и вправду больна, Дик решил позвонить в клинику Францу. «Вчера и сегодня я видел ее внизу за завтраком», — сообщил тот. «По правде сказать, она была немного задумчива. На своей волне, что ли? Кстати, какова была ее реакция?» «Ее реакция...» Да легче перешагнуть с одной альпийской вершины на другую, чем одолеть ту бездонную пропасть, что лежит между мужчиной и женщиной. Реакции как таковой не было. По крайней мере, мне так показалось. Разумеется, я приложил все усилия, чтобы продемонстрировать свое равнодушие, однако не думаю, что мое поведение каким-либо заметным образом задело ее чувства» если она эти чувства вообще имела. Другими словами, необходимости такой не возникало, и теперь в нем говорило уязвленное самолюбие. «Судя по тому, что сообщила мне сиделка, она, кажется, тем не менее все поняла», — сказал Франц, — «тем лучше». Как видишь, вопрос решился сам собой. К счастью, она не приняла это близко к сердцу. Она чувствует лишь легкую грусть. Ну что ж, значит, все в порядке. Послушай, Дик, приходи к нам в гости. Глава восьмая В последующей неделе Дик чувствовал себя глубоко подавленным. Болезненный зачин и несуразная развязка их романа оставили в его душе горький осадок. Над чувствами Николь жестоко посмеялись. Но что, если при этом оскорбили и его чувства? «Нет», — говорил он себе, — «со всей этой сентиментальной блажью явно пора кончать». Но каждую ночь ему снился один и тот же сон. По одной из аллей клиники идет, размахивая своей широкополой соломенной шляпой, Николь. А однажды ему довелось увидеть ее и наяву. Проходя мимо отеля «Палас», он заметил, как к выстроенному в виде полумесяца парадному входу подъехал шикарный «Роллс-Ройс», В нем дик разглядел Николь и сидевшую рядом с ней молодую женщину, очевидно, сестру, скрывавший в своем железном череве добрую сотню лошадиных сил, автомобиль был настолько огромен, что их едва различимые за его стеклами лица казались кукольными. Увидев, как испуганно дрогнули полураскрытые губы, Николь, он... Понял, что она его узнала. Надвинув на лоб шляпу, Дик решительно прошагал мимо, но после этого в ушах у него еще целую минуту стоял такой шум, как будто все чудовища Гроссмюнстера вдруг разом ожили и на сотни голосов завопили о его растоптанной любви. Пытаясь избавиться от этого странного наваждения, он решился написать весьма пространную статью, в которой подробно изложил этиологию и симптомы постигшего Николь психического расстройства, аргументировал необходимость строжайшего соблюдения предписанного пациентке щадящего режима и отметив, что за пределами клиники душевные потрясения того или иного рода просто неизбежны, подчеркнул, как важно всегда помнить об опасности рецидива. Словом, опус этот мог убедить кого угодно, но только не автора».